Глава 19. Карина. Рослую мощную фигуру отца замечаю еще на выходе из зоны таможенного контроля. Он стоит прямо по центру зала прилета и напряженно вглядывается в прибывших, высматривая меня. Замечает, и я даже отсюда вижу, как радостно вспыхивают его глаза. Он улыбается, машет руками, а у меня в горле встает ком. Ужасно жалко и его, и маму. И себя. Но жальче всего становится моих детей. Ну как сказать о них папе? Он же обязательно спросит, где их отец, а я не представляю, как расскажу ему о Марке. Корол, ангелочек мой!» Папа быстро идет мне навстречу. Я бросаюсь ему на шею и прячу лицо на широченные груди. Окружающие опасливо косятся и на всякий случай обходят нас стороной. «Здравствуй, папа. Я с детства привыкла к тому, что мой отец пугающе действует на людей, поэтому не обращаю внимания. Сейчас меня это даже успокаивает. Мой папа не даст меня в обиду. А значит, и моих детей тоже. Может, все-таки рассказать?» «Что-то случилось, дочка?» Папа мгновенно чувствует мое настроение и встревоженно вглядывается мне в лицо. «Ты чересчур бледная». «Не нравится мне твой вид. Выходит, Андроник не зря о тебе переживает». «Дядя Андроник? Я бледнее еще сильнее». «А что он сказал?» «Ничего особо не говорил. Чертей дал за то, что я тебя одну отпустил. Еще сказал, что тебе надо питание хорошее и свежий воздух. И чтобы мы с мамой тебя не нервировали. Так а разве ты плохо питаешься, ангелочек?» И воздух у нас куда еще свежее. Конечно, хорошо, папа. Я очень хорошо питаюсь, спешу я его заверить. И я целыми днями на воздухе. Не слушай Кирия. Он хороший, но слишком мнительный. Беда в том, что мой папа в этом плане еще хуже дяди Андроника. И мои заверения нисколько его не успокаивают. Наоборот, чем больше вопросов он задает, тем больше мрачнеет. Усаживаемся в пикап. Только теперь за руль садится папа. Я заползаю на пассажирское сиденье, чувствуя себя доисторической развалиной. А почему ты так резко решила вернуться? Продолжает отец свой допрос. Ты же говорила, что на неделю не меньше. Так получилось, пап. Бормочу неопределенно, потому что меня начинает мутить. Нет, и давай рассказывай, коро. Требует он а у меня перед глазами летают цветные точки. «Пап, останови машину, меня тошнит!» Лепечу, зажимая рот ладонями. Отец сворачивает пикап на обочину и резко тормозит, а я вылетаю, как из катапульты, и приземляюсь коленями в траву. Меня выворачивает прямо на растущие у дороги цикламины. Спиной чувствую буравящий взгляд отца, пока я лихорадочно роюсь в сумке, достаю бутылочку воды и влажные салфетки. Он из-под лобья наблюдает за мной и молчит. Молчит, когда пикап трогается с места. Вообще всю дорогу молчит. И только когда въезжаем во двор, папа кладет руки на руль и спрашивает хмуро. «Кто он?» «Это не то, что ты думаешь, пап». Начинаю мямлить, но он обрывает меня, прикрикнув. «Я не спрашиваю тебя, что я думаю, Карина. Я спрашиваю, кто он?» А это уже звоночек. Ни коро, не ангелочек и даже не дочь. Карина. Значит, папа на взводе. Хочу ответить, но из глаз сами собой текут слезы. Схлипываю, размазывая их по щекам, и слышу жалобное. Ну, коро, ну, доченька. Ну, ангелочек мой, не плачь. Папа тебя не будет ругать. Ты только скажи. Он тебя бросил? «Это ты к нему летала, да?» «Я знаю, знаю. Мой папа добрый и всепрощающий. Это он только внешне похож на победителя турнира по борьбе без правил. А так мы с мамой из него веревки вьем». Реву на Папа еще больше пугается. Я даю ему себя упросить выйти из машины, но не успеваю открыть дверь, как на крыльцо выбегает мама. «Коля!» Я так и знала, что нельзя тебя одного пускать. Коро, девочка моя, что он тебе наговорила? Почему ты плачешь?» Вслед за ней на коляске выезжает бабушка и машет палкой в сторону папы. «Николаос, тебе что, Андроник, сказал? Не нервировай девочку. А ты что делаешь, дурачина? А? Что ты делаешь, я тебя спрашиваю?» Папа сконфуженно тушуется, и поглядывает на меня с чувством глубокого раскаяния. Я от изумления даже плакать перестаю. Мама с бабушкой быстро загоняют нас с папой на террасу. Там уже накрыт стол с чаем, сыром и выпечкой. «Мам, ты откуда взялась?» Отмираю я, усевшись на диванчик. Перевожу потрясенный взгляд на бабушку. «А вы почему встали, ба? Вам лучше?» «Как же я могу болеть?» когда тут такие дела отворятся. В свою очередь удивляется бабушка. Выглядит она и в самом деле довольно здоровой. Все, успокоилась. Мама с умилением смотрит, как я отрезкаю сыр. Ну вот и славно. Так откуда вы с бабушкой взялись? Вгрызаюсь в свежую, одуряющую пахнущую булочку. Отец позвонил. Сказал, что ты обратно летишь. Мы с бабушкой в машину и сюда. Пап, а тебе дядя Андроник сказал «да»?» Пользуюсь преимуществом и задаю вопрос в лоб. Врать мой папа не умеет, только глаза отводит. Тебе из кондитерской звонили. Спрашивали, на когда нужен торт. Как обычно, за папу отвечает мама. Вот черт. Точно. Я же обзванивала кондитерские с корпоративного телефона. Уточняли по поводу надписи. Я сразу к Андронику побежал. Вмешивается папа. А тот и говорит, не беспокой дочку Николаус, а то не видать тебя, внуков как своих ушей. Внуков? Андроник сказал внуков? А ведь он предупреждал, чтобы я кофе не пила. Внезапно приходит на ум. Про чай говорил, что мне его только можно. Значит, он знал? Или просто понял, что я купила мало презервативов? Так что, ангелочек. Папа заботливо двигает ко мне блюдо с персиками. «Расскажешь нам, почему так быстро вернулась? Может, стоит мне к ним съездить? Я братьев возьму, всех, и родных, и двоюродных, и троюродных». Представляю лицо Марата Громова, когда к нему в дом валиваются мой папа с детьками Ангелисами и мстительно прищуриваюсь. Но нет, Марк не стоит того, чтобы они даже палец о палец для него ударили. На колени запрыгивает Казинак, ластится и мурлычет. Глажу мягкую шерстку и начинаю говорить. С самого начала. С того момента, как во двор вкатился спорткар, который толкали Громовы. И заканчивая прощанием в аэропорту с бывшим безопасником Бронских. Нестор улетел следующим рейсом, каким говорить не стал. А я не стала спрашивать. На террасе повисает тишина, Даже цикат не слышно. «Значит, этот Колесников считает, что наши дети Громовым не нужны?» Папа задумчиво скребет бороду. Она у него густая и черная, как у пирата. «Да, у Марка скоро будет наследник», — киваю я и исправляюсь. «То есть, теперь у Мартина». «Бедный парень», — всхлипывает мама. «А почему его в закрытом гробу хоронили?» Тихо спрашивает бабушка, и я только вздыхаю. «Не знаю, ба». «Ну вот что», — решительно хлопает по столу отец. «Зато я знаю, что будем делать. Мы коро на остров отправим, к тете Калидоре. Пусть там дородов побудет, а потом что-нибудь придумаем. Я со Спиридоном поговорю, он у Атоносов работает. Найдем, как от этих Громовых отбиться. Не переживай, дочка». «Ее точно там не найдут?» спрашивает мама с сомнением. «Ты уверен?» «А как же они найдут?» удивляется папа. «Ну, пусть попробуют, поищут». Я удовлетворенно ухмыляюсь. Там на весь остров один большой поселок и почти все ангелисы. Представляю, как босс компании расспрашивает в поселке обо мне и снова довольно щурюсь. «Пусть только сунутся». Убежденно договаривает отец, их там и закопают. Он радостно хохочет и потирает руки. Бабушка с мамой вскидываются обе, смотрят на меня и обеспокоенно переглядываются. Коля, супрюком осаживает его мама, что ты такое говоришь? А что? Не озирается папа и натыкается на насупленный взгляд своей матери, спохватывается и исправляется. Я хотел сказать, головы им задурят. Ну, конечно. Я обвожу теплым взглядом родителей с бабушкой и благодарно всхлипываю. Я вас так люблю. Вы знаете? У меня самая лучшая в мире семья. И у моих детей она будет. А Марк пусть остается Мартином, если ему так хочется. «Давай лучше я, Каро», — говорит Эйсон выскакивает из машины, оббегает капот и открывает дверцу с моей стороны. «А то мало ли что!» Я привычно закатываю глаза. «Эйсон, я беременная, а не больная. Понимаешь? Беременная. У меня даже живота еще нет». «Я все понимаю, Каро», — спокойно соглашается Эйсон. «Но дядя Николас вместе с отцом мне голову оторвут, если ты споткнешься или оступишься». И мне так спокойнее. Эйсон приехал вместе с дядей Серапионом забрать меня на остров. Тетя Калидора — папина сестра. Дядя Серапион — ее муж, а Эйсон — их сын. Мой двоюродный брат. Он младше меня на год, но пошел в Ангелисов. Выше меня на целую голову и шире в плечах примерно вдвое. Я приехала к Андронику попрощаться перед отъездом. Открываю скрипучую калитку, прохожу по двору, и стучу в окно. Эйсон остается ждать возле машины. За дверью слышны шаркующие шаги, и когда распахивается дверь, и на пороге появляется Андроник, не могу сдержать радости. «Калимэра Кирия!» Чуть не бросаюсь ему на шею. «Калимэра коро! одобрительно усмехается Андроник. «Спасибо, что заехала проститься». «Все-то вы знаете, Кирия!» Протягиваю разочарованно на что он заговорщицки подмигивает. еще бы не знать. Ты все правильно делаешь, деточка». Он берет меня за плечи и разворачивает к свету. «Поверь старому Андронику». И тут я уже не сдерживаюсь. «Разве вы старый, Кирие? Хлюпаю носом и бросаюсь ему на шею. Высокий Андроник наклоняется, тянусь к его уху и шепчу. «Простите, дядя Андроник, что обманула тогда с собакой. Мне так стыдно». «Обманула?» Андроник выпрямляется и удивленно на меня смотрит. «Когда?» «Ну, когда сказала, что собаку сбила», — шепчу обескураженно. «Не было тогда никакой собаки». «Как это не было?» Андроник изумляется так искренне, что я окончательно теряюсь. «Ничего не понимаю». Развожу руками. Кирия подмигивает мне и кивает в сторону комнаты. «А ну, пойдем. Посмотрим». Совершенно сбитая с толку, следую за массивной фигурой. Он достает из угла коробку и протягивает мне. Заглядываю в коробку и ахаю. Там сидит маленький ушастый щенок, белый с черными пятнышками. «Вот тебе и собака», — с удовлетворением кивает Андроник. «А ты говоришь, не было». «Замечаю, что у щенка перемотана лапка, но он уже мне радуется и виляет маленьким хвостиком». «Что у него с лапкой, дядь Андроник?» «Так машина же сбила». Кирия достает щенка из коробки и всовывает мне в руки. «Бери, коро, пусть твое имя растет. Имя у него уже есть». «Какое?» — спрашиваю сиплым голосом. «Гром». Я всхлипываю и сильнее прижимаю к себе собаку. «Хорошее имя, дядя Андроник. Спасибо вам. Спасибо вам за все. Ну все, иди, а то развела тут сырость. А у меня травки плесенью возьмутся». Андроник берет меня за плечи и легонько выталкивает из дома. «Пора тебе, коро». У тебя теперь другие заботы. Всю обратную дорогу я реву не переставая. Эйсон косится, но помалкивает. А я прижимаю к себе Грома и вытираю об него щеки. И когда приезжаем домой, вся его шорстка мокрая от моих слез. Громов. Марти, дорогой, ты идешь спать? Голос моей жены звучит мягко и ненавязчиво. Мягко до зубодробильной скуки. Ненавязчиво до отвращения. Но я не должен ей дать это понять. Она моя жена. И она беременная. Пойдем. Ветер прохладный. Она пытается провести рукой по моим волосам, но я перехватываю руку. Ты иди, Анна. Ложись. Я еще посижу. Она послушно удаляется, и ее бедра красиво покачиваются под тонким шелковым пеньюаром, но я равнодушно отворачиваюсь. Меня это не трогает. Мне не хочется отсюда никуда уходить, тем более санной. Я сижу на террасе роскошного пентхауса и смотрю на океан. Мне нравится вот так сидеть и смотреть. Вечером океан спокоен, и издали его поверхность кажется гладкой, как шелк. Ветер треплет мои волосы, и только сейчас я ненадолго могу почувствовать себя свободным. Мы с моей женой прилетели сюда в свадебное путешествие, и, наверное, я должен быть рад, но я ничего не чувствую. Внутри меня такая же шелковая гладь, тихая и темная, и я не знаю, правильно это или нет. Если бы не Анна, наверное, я бы даже сказал, что я счастлив». Но Анна есть, и я чувствую себя странно. Эту женщину я сам выбрал себе в жены. Я с ней спал, она беременна моим ребенком, но сейчас от одной мысли о том, чтобы лечь с ней в одну постель, меня передергивает. Срок беременности маленький, и врачи советуют нам воздержаться от секса. И вот я тот самый молодожен, который в свой медовый месяц счастлив, что ему не надо спать с собственной женой. Я с трудом выношу ее просто в одной кровати. Но ведь она мне нравилась. Ну нравилась же, да? Анна показала мне нашу переписку. Я называла ее милой, дорогой и зайкой. Отец отдал мне мой телефон. Я изучил все его содержимое. В нем не обнаружилось переписок с другими девушками. Было записано несколько контактов, парочка из них оказалась селитными эскортницами. Остальные — просто девушки, с которыми у меня были хорошие отношения. Возможно, был секс. По крайней мере, вели они себя очень мило, когда я позвонил, и все были рады меня слышать. С некоторыми мы даже немного поболтали. С Анной мне не о чем говорить. Я ничего к ней не чувствую. Совсем. И ничего не чувствую к своему ребенку. Это ненормально, и об этом я боюсь признаться даже самому себе. Мой лечащий врач говорит, что в результате аварии у меня могла пострадать репродуктивная система, но я точно знаю, что как минимум функциональная часть не пострадала ни грамма. Я понял это благодаря той девушке, Коро, девушке, которая знала Марка, моего брата, которая приехала прямо перед моей свадьбой из которой я почувствовал все. Ощутил, как восстал весь мой репродуктивный функционал. Почему я дал ей уехать? Почему не остановил? Потому что должен был жениться на женщине, которая ждет от меня ребенка, которую раньше любил. И она не виновата в том, что я потерял память. Но одно я знаю совершенно точно. Когда коро развернулась и пошла прочь от нашего дома, Я почувствовал, как вместе с ней из меня уходит жизнь.